Малыш Джонси. Разговор, которого не было. В одном месте мы никогда не задерживались надолго. Слишком рискованно. Это была жизнь на бегу, без малейшего шанса на остановку. На бегу ели, на бегу и спали, сменяя друг друга за рулем. Когда одежда превращалась в дерьмо, мы сдавали ее в прачечную, а сами уезжали в другое место. «За одеждой мы заскакивали как-нибудь потом, если, конечно, получалось. Если нет, то покупали себе новую». «В магазины. Отправлялись всегда поодиночке. Мы с Клайдом сидели в машине где-нибудь в начале улицы, а Бонни выходила и покупала, что хотела. Бывало и так. Клайд заходил в магазин, а мы с Бонни его ждали». «Нет, проблем особых не случалось». «Да и случись, мы были бы к ним готовы». А Клайд считал, что самое лучшее — это быть готовым, и постоянно это повторял. И пусть не у меня, но у него получалось. Я вам скажу так. Клайд Баро был самый быстрый в действиях человек, которого я только знал. «Жестокий?» «Ну, но... не знаю. Убивать он никогда не хотел. Но уж если к стенке припирали, то стрелял без коребаний». Ему хотелось сохранить свободу. Ещё он терпеть не мог, когда ему перечили. Он был главным, а не Бонни, как вы тут выдумывали. Он всё решал сам. Что ограбить и как, когда задерживаться, а когда сматываться, бросая всё к чертям. И единственный его советчик — серебряная монетка. Доллар. Из старых, моргановских. Красивый, да... «Наверное, он чего-то значил для Клайда, если тот его так берёг, но лезть с вопросами себе дороже». «Я, да и остальные, кроме разве что Бонни, только и могли смотреть издали, как монетка в пальцах Клайдовых мелькает точно дразнится». «И попробуй угадай, какой она стороной повернётся». «Главное, что гадания те оказывались нам на руку». «Как-то в Теннессе мы планировали набег на текстильную фабрику». Походу, там намечалась недурная касса. Однако клайт медрил-медрил, гонял монету, глядел и думал, а после сказал: Нет, не уйдем. Так оно и вышло. Ну, в смысле, не ушли бы. Дождь случился, и придорожные токанавы доверху водой заполнились, а поля развезло. И попробуй мы уйти на перерез, как обычно. То сели бы в грязь. Что? «Дело не в долларе, а в уме?» «Вам виднее, мистер Писака, вам виднее. Это ж вы ездили с Клайдом. Может, вы и про остальное знаете?» «Ах, нет. Тогда сидите и слушайте, пока я говорю». «Доллар тот. Я точно не знаю, но сдается мне, что Метвин не только сдал Клайда, но и монету подменил». Он еще при мне поглядывал на нее нехорошо. Ну да, точно вам не скажу, потому как сам не знаю. Что еще сказать про Клайда? Да нормальный он был. Ни игрок, ни наркоман, ни алкоголик. Обыкновенный малый, который лишь хотел жить на свободе. А Бонни хотела находиться рядом с ним. Просто однажды он свернул не туда. Хотя нет, страсти у Клайда все же имелись. Три. Машины, оружие и Бонни. Если про машины я вам уже сказал, то про Бонни и оружие надо поподробнее. Начну, пожалуй, с оружия. Его у нас хватало. Клайд всегда носил с собой обрез, спиренную винтовку шестнадцатого калибра. Висела она на резиновой ленте, которую он соорудил из камеры шины и прикрепил к рукоятке. Карман-пальто Клайд отрезал, так что дуло находилось на его бедре. Когда приходилось стрелять, обрез доставался легко, а со стороны пальто выглядело так, будто Клайд держит в кармане руку. Но обрез — это так, игрушки. Имелось у нас и кое-что посерьёзнее. Ручной пулемёт, который мы стырили с оружейного склада Национальной гвардии. Клайд отперил часть дула и приварил к пулемёту три обоймы. В результате получился магазин на пятьдесят шесть патронов. Мощная штука, я вам скажу. Ещё имелись обычные ручные пулемёты и несколько пистолетов. Оно, конечно, нужное всё, но прятать всё это хозяйство порой бывало затруднительно. «Зачем столько?» «Ну, во-первых, при нашей-то жизни всегда лучше иметь оружие с запасом, чтобы однажды не оказаться в ситуации, когда в тебя полят, а ты ответить не можешь. Во-вторых, Клайду нравилось быть крутым парнем. Оружие он всегда держал на расстоянии вытянутой руки, даже в постели, или на полу у кровати, когда молился. «Да-да, он молился». «Дожидался, когда мы заснем, и становился на колени. Не перед кем, но только перед Богом. Уж поверьте, ничего случайного, я это видел не раз. Думаю, Клайд молился за свою душу, а может, просил дать ему еще немного жизни. Он знал, что конец близко, но не собирался закончить свои дни за решеткой. Но раз про оружие рассказал, давайте расскажу и про Бонни». Она была единственным человеком, которому Клайд доверял на все сто. Любовь тут, или другое что, не скажу. Какая она? Ну, Но... они женщина, этим всё сказано. Настоящая женщина. Они из тех, которые, выйдя замуж, мигом себя попускают и через годик-другой превращаются в нерешливых толстух, Она всегда была опрятна при макияже и с прической, любила длинные платья и высокие каблуки, а на голове носила маленький шотландский берет. Скорее она бы позволила себя поймать, чем села бы в машину не при параде. Ещё она была совершенно крошечной. Думаю, вес её не превышал ста фунтов, а ростом не доставала мне до плеча. Свои светлые волосы Бонни постоянно красила в разные оттенки. Не для маскировки. Просто нравилось. Курила она сигареты. А курок сигары, про которую почему-то так любит говорить народ, фальшивка. Думаю, начало этим слухом положил я. И вот как это вышло. Я дал Бонни свою сигару подержать, пока я снимал ее портрет. Ну а дальше люди сами сочинили. «Да-да, мистер, именно я сделал те снимки, которые подмела полица в Джоплине. Мы-то оттуда рванули, побросав всё, кроме пушек. А после этого я увидел портреты Бонни во многих газетах. Там и стишки её напечатали. И правильно сделали. Ей это очень понравилось. В дороге никогда особо не разговаривали. Иногда в молчании проходили целые часы». И только когда приходило время остановиться, Клайд нарушал молчание и говорил что-нибудь вроде «Милая, как только найду нормальное местечко, остановлюсь. Я уже устал, отдохнуть очень хочется». Он всегда называл ее «Милая» или «Крошка», а она его «Папочка». Меня звали «Пацан», а я звал «Бонни» — сестра, а Клайда — приятель». «От имен отвыкли быстро. Ну, кому хотелось из-за мелочи попадаться? Назови я Клайда Клайдом, и мигом бы нашелся кто-то, кто бы в полицию стуканул. Просто на всякий случай». А вообще бойни походила на Клайда. И я не про внешность. У обоих был стержень внутри. Они хотели или остаться на свободе, или вместе сложить головы. Интерлюдия седьмая Дышать было тяжело В груди засел кровавый сгусток Который при каждом вдохе трещал Грозя развалиться вместе с грудью Странно это Дыра в боку, а болит в груди Джонси изо всех сил старался терпеть Не выходило Больно и страшно Умирать не хочется «Совсем не хочется». Бланш плачет, а Бак не пытается её успокоить, только ходит и ходит вокруг, мрачно поглядывая на Клайда. Бонни же, заняв обычное место у костра, с наслаждением корябает бумагу. <пых> «Почитай». Джонси не думал, что его услышат, но ошибся. Бонни повернулась, поглядела внимательно и, пересев поближе, начала читать. Но вскоре оставив отчий дом, я в город жить подалась, Не зная, что нету жалости в нем, а только подлость и грязь. О Джессе Джеймсе слыхали все, но если хотите еще О Бонни с Клайдом и их судьбе, могу поведать я все. Все, я ухожу. Баг, вымещая раздражение, пнул машину. Хватит, ты мне обещал. Что не станешь никого убивать. Я и не убивал. Они сами полезли. Клайд говорит спокойно и улыбается. А в руке его вертится знакомая монетка. Если сунешься к ним, тебя посадят за убийство. Ты же стрелял. Нынче Бонни и Клайд знаменитый дуэт. Все газеты о них трубят. После их работы свидетелей нет. Остаётся лишь смерть и смрад. Смердела пока костром. В Джоплине оно нехорошо вышло. Небось, сосед сдал. Конечно, он, скотина старая, Всё принюхивался, присматривался. Но немало звучит о них лживых слов, И жестоки они не так. Ненавидят они стукачей и лгунов, А закон — их смертельный враг. Если в Далласе вдруг полицейский убит, И у копов зацепки нет. Настоящий убийца не будет раскрыт. Бонни с Клайдом нести ответ. Бланш, встав на четвереньки, завыла. И Бак, мигом забыв о ссоре, кинулся успокаивать. Обнял, как ребенка, зашептал что-то на ухо. Верно обещает, что все еще наладится. Да только это ложь. Они попались, как некогда попался сам Джонси. Если вдруг успокоится, пара решит И квартирку снимет себе. Через пару деньков надоест им быт И опять с автоматом в руке. От холодных убийств содрогнулась страна И жестокость их — тяжкий грех. Но я знала Клайда и в те времена, Когда был он похож на всех. Узкое лицо, диковатый взгляд, Рука вечно на пистолете — А эти его молитвы по вечерам, какой в них смысл? Никакого. За кого молиться? За себя? За Бонни? Зачем он вообще это затеял? Больно лежать, тяжко дышать, уходить надо бы. Он был добрым, техасским парнем простым, не в чем было его упрекнуть. Но сурова жизнь поступила с ним и толкнула на дьявольский путь. И он как-то признался с горечью мне, «Век свободы мне не видать, Жизнь моя завершится на адском костре, И расплаты не миновать». Это точно, это правда. Рано или поздно этот бег закончится, Поэтому нужно успеть свалить раньше. Нечестно? А со стороны Клайда честно было Втягивать Джонси во все это? Все темней и страшней ненадежный путь, Всё бессмысленнее борьба. Пусть богатыми станем когда-нибудь, Но свободными никогда. Не считали они, что сильнее всех, Ведь закон победить нельзя, И что гибель расплатой будет за грех, Знали оба наверняка. Кто знал? Кто? Они? Но разве они сказали? Разве предупредили? И о том, что пуля — это настолько больно. Прекращайте скулить! Жёстко сказал Клайд, убирая монету в нагрудный карман. «И собирайтесь, валить надо!» Никто не обратил внимания на его слова. Бланш продолжал рыдать, Бак успокаивать, Бонни читала стихи, а Джонси старался не думать о том, что, может быть, не выживет. «Пусть от боли сердечных страдаете вы, А дряхлеющих смерть унесёт, Но с несчастьями Бонни и Клайда судьбы Не сравнить ваших мелких невзгод. День наступит, и лягут на вечный сон В нескорбеющей рыхлой земле, И вздохнут с облегчением страна и закон, Их отправив в небытие. Звезды этой ночью были красивые, Просто страсть до чего красивые. «Нет, нет и нет. Ты вернёшься домой и...» «И фигу!» Огнишка скрутила фигу и сунула под нос Семёну. «Ты без меня загнёшься!» «Уже говорила!» «И повторю!» «Идиот! Думает, что если немного легче стало, то уже можно и геройствовать!» «Да стоит ей уехать!» «И... лихорадка! Заражение крови! Смерть!» «И вообще, она уже по уши в этом дереве увязла!» «Она труп прятать помогала?» Помогала. В квартиру чужую лезла, лезла. С бабкой договориться сумела, сумела. И документы она нашла. А теперь вот, значит, все по боку. Ну, послушай. Семен взял за руки и поднес к губам, точно собирался поцеловать. Я за тебя же волнуюсь. Опасное дело. Кто бы спорил. Но это еще не значит, что огнешке следует все бросить. «Тебя могут посадить, тебя могут убить, тебя...» «И тебя тоже». «Я — другое дело, я сам в лес». «Вареньке своей позвони». Огнешка забралась на кровать и разложила заметки. «Она ведь так хотела встретиться, а теперь вдруг молчит. Нехороший знак». «Ага». «Позвони ей сам, прямо сейчас». «Да послушай ты». «Все равно, что бы ты ни делал, от меня избавишься не раньше, чем это дело закончится. Понимаешь? Так вот, мне самой хотелось бы, чтобы оно закончилось раньше, чем...» Она замолчала и насупилась, уже готовая сдаться. Огнишка всегда сдавалась, поэтому и со спортом у нее не вышло. В спорте характер нужен, а она мямля. Об этом все знают, и ядка, и мама, и тренер, и вообще, и в классе тоже. Дразнили, а она не могла отдать сдачи Боялась И боялась признаться в собственном страхе Это как если бы забраться на высокую-высокую башню Подойти к самому краю И забравшись на расколотый временем парапет Повернуться к пропасти спиной Руки расправить, будто они и не руки А самые настоящие крылья Глаза закрыть И стоять целую вечность Чувствуя спиной бездну На башню Огнешка как-то забралась и к парапету подползла, и даже вниз грянула. А потом опрометю кинулась к лестнице, скатилась с нее, считая ступеньки каблуками. На большее не хватило силы воли и еще характера. «Ты чего плачешь?» семён обнял, прижал к себе и сам дернулся. «Вот коровище, ему же лежать надо, а огнешка нервы треплет. Всем и всегда». «Ну, послушай, это ведь не приключение. Ты хоть понимаешь, что тебя убить могут?» Парапет качается, сыплет песок и мелкий камень в пропасть. Ветер дёргает за рукава, не способный решить, тянуть её или толкать. Огнишка понимает, огнешке страшно оставаться и ещё страшнее уходить. «Ты замечательная женщина, лучшая из всех, которые мне встречались». Зачем он это говорит? «Лезть? Оно бесполезно против страха». «И меньше всего я бы хотел, чтобы тебе причинили боль. И если бы я был уверен, что смогу тебя защитить, я бы в жизни тебя не отпустил. Но я не уверен. Я и себя защитить не сумел». Пропасть ухмыряется в спину, шепчет. «Отступи!» «И вправду, ведь повод хороший». «Что страхи? Они как жили, так и жить будут. Вместе с тобой». И умрёте вы тоже вместе. Вопрос лишь в том, когда. Ты же не хочешь умереть прямо сейчас? Или завтра? Или послезавтра? Рано, рано. Оглянись, земля ведь близко, и полёт будет недолг. Я... Это для меня важно. Огнишка решительно вытерла мокрые щёки. Извини, но я уже по уши в этом деле. Вздохнул. «И даже если я уйду, то не факт, что буду в безопасности». Спасительная верёвка здравого смысла, за которую можно ухватиться обеими руками, восстанавливая утраченное равновесие. «Варенька видела машину, запомнила номер. Она умная и запомнила. Ведь если дожила до этого времени, то умная. По номеру можно выйти на владельца». Собственный голос глух, словно из бочки. Но Семен слушает, не спешит возражать. «Следовательно, дома меня ждут. Скорее всего, ждут. И у сестры тоже». «Извини, ядка, но ты и вправду под ударом. Надо позвонить, предупредить. И нельзя. Если заподозрит что-то, то запаникует, а запаниковал, понесется в милицию. Будут проблемы. Уже проблемы». Пропасть шире распахивает объятия, А парапет летит трещинами, И руки, никакие они не крылья, Рвут воздух на ошметки. Спокойно, не думать о том, что может произойти. Им нет смысла трогать ядвигу, Присматривать, да. И сам видишь, деваться мне некуда. Захотелось вдруг отвесить по щечину. Это он во всём виноват. Впутал, втянул, поставил над пропастью, А теперь захотел сбежать. «Ну уж нет, Агнешка не позволит. Должна же у нее хоть капля характера найтись». «Позвони ей», — сказала Агнешка. Таянка расплескалась озером чёрного асфальта от красных рифов гаражей до серых скал домов. Одинокая яблоня пластала ветви над блестящими крышами машин и изредка сыпала жухлым листом под колёса. Лист хрустил под ногами и, смешавшись с пылью, оседал на ботинках. Скрипели качери, визжали дети, заунывно выл запертый на балконе пёс. Сергей вздохнул. «Чего он ждёт?» Нужно или заглянуть в треклятую мастерскую, или убраться и свернуть хитрой твари шею. Она заслуживает. Не шея, тварь. Варенька, Варвара, Варварка, обредившаяся в шелка, словно змея в новую шкуру, притворяющаяся безопасной и беззащитной. Лживая, опасная, изворотливая. Но синяки были, и слезы на глазах. Прежде Сергею не доводилось видеть, чтобы она плакала. Наоборот, на все обвинения... Сначала он праведным гневом пылая пытался её обвинять. Хохотало в лицо. Пьяная пыталась соблазнять. И трезвая пыталась. Не столько потому, что интересен был. Чуял, что нет. Сколько, чтобы силёнки опробовать? Противно. Верить или нет? Хоть монету бросай. Олег постоянно вот бросал. И это его чудаковатость порой бесила, порой удивляла, порой заставляла восхищаться безденьем. «Орёл или Решка?» Спрашивал Олег сам у себя и монетку подбрасывал. Высоко, чтобы почти до потолка, а потом кувыркаясь на ладонь. И второй прикрывал. Подмигивал хитро, шёпотом повторяя вопрос. «Орёл? Решка?» Угадать получалось редко. «Невезучий ты!» Ухмырялся Орек, пряча заветный доллар, особенный какой-то. Объяснял по пьяни, но Сергей не слушал. В бумажник. «Твое счастье! Большое везение не всегда на пользу!» И мрачнел, точно вспоминая что-то этакое. Подвело, видать, везение. И монетка, кувыркнувшись, не той стороной легла, направив по ложной А Сергею теперь эту дорожку искать. И как знать, не начинается ли она За дверью мастерской Сергей нащупал в бумажнике пятак Подбросил, загадав Если решка, то идет проверять Варенькины сказки А нет, так нет Выпал орел Сергей хмыкнул, сунул пятак обратно в бумажник И вышел из машины В удачу, он не верил Заперто, дверь фанерная А замок амбарный С блестящей дужкой и темным глазом отверстием Ключ нашёлся под ковриком. Сергей снова хмыкнул, натягивая хирургические перчатки. Ноги предусмотрительно вытер, грязную тряпку у соседней двери. Поворот, щелчок. Беззвучное скоржение по натертому линолеуму пола. Резкая вонь в нос. Точно в деревенский туалет попал, причём давно не чищенный. «Эй, есть кто дома?» Сергей постучал в дверь. Прислушался. «Тишина!» «Вошел!» Притворил дверь за собой, замок положил на пол. Огляделся. Грязно. Выцветшие обои, мутное зеркало, хватанувшее отражение, чтобы исказить его до неузнаваемости. Старая мебель, холсты, картины. У первой Сергей задержался надолго. Сумрак коридора искажал, и без того искаженное лицо подчеркивая круглые глаза и вялый рот, обвислые щеки, стекающие на блюдо, и лысоватый скорский лоб, по которому ползла муха. Голова лежала на блюде, и безголовый человек протягивал ее, словно предлагая отведать. Мерзость и безумие. Или искусство? Олег бы точно сказал. Он в искусстве разбирался. Олег в костюме шута отплясывал в стеклянном шаре, Позади чёрным строем стояли краснобурые лица, Замаскированные под колоду карт. Шут был крохотным, ладонью накрыть можно, Но сомнений не оставалось. Олег. И он, но уже при мантии короне, Строго взирал с другого портрета. А облюзгшая располшаяся дама червей Варенька, старая и мерзкая, настоящая, Видать, тот, кто писал эти картины, умел загрядывать дальше лица. Но тогда кто эта черноволосая девица с восточным разрезом глаз? И почему из живота её торчит пчелиное жало, а в глазах отражается Олегово лицо? И кто без реки человек в ковбойской шляпе? Человек маленький, а шляпа большая, и левая рука тоже и монета на ней выделяется капри каприсвета. С живописцем определённо стоило побеседовать. Но для начала завершить осмотр квартиры. Впрочем, больше ничего интересного в комнатах не обнаружилось. Несколько полотен, буйство цветов и безумных форм, десятка два почти чистых холстов, кисти, краски, одежда, пакетик с травкой, разломанный сотовый, И каталог «Нумизмат» за позапрошлый год. Сергей пролистал, интереса ради. Ничего, ни пометок, ни вырванных страниц, ни затесавшихся визиток. С телефоном ещё хуже. На сим-карте пусто. Сам аппарат, судя по внешнему виду, восстановлению не подрежал. И когда Сергей уже почти решился покинуть квартиру, он услышал знакомую мелодию. «Варенька?» «Нет, не сама». Та, что на портрете исключение телефон ее любимая песенка совпадение нет вот и аппарат крохотный лакова алый и номер высветился неопознан сергей нажал на кнопку вызова раздалось варенька алло что то ты нас забыла или бумаги не нужны голос незнакомый и мужской «Интересно, выходит». Незнакомка на пчелином жаре подмигнула. «Если нет, то скажи, и я от тебя отстану, а ты от меня. Если да, то <правда> давай встретимся. Условия прежние». «Алло». И Сергей решился. «Давай встретимся. Только про условия повтори». Аваря где?» «Уже нигде. Так что ты хочешь».